Я ему обещала. Мать посмеялась и сказала. Это тебе приснилось. Через неделю целое стадо уже и приползло к Машиному дому. Маша увидала уже, испугалась и сказала, Матушка, за мной уже и приползли.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 Ты, дочка, будь птичкой-ласточкой, летай над водой. Ты, сынок, будь соловейчиком, распевай позорям. А я буду кукушечкой, буду куковать по убитому по своему мужу. И они все разлетелись в разные стороны.